оказался полицейским агентом, связанным с фашистским американским легионом, а кроме того, старым провокатором, предавшим когда-то Биля Хайвуда, знаменитого лидера индустриальных рабочих мира. Не вовсе он не мистер Шаркис. Он также ещё и Каптан Бакси, он же Бергер, он же Форстер. В дни войны, когда он предал в Чикаго Билля Хайвуда, он был знаменитым чикагским ракетиром и носил кличку Капитан Икс. А еще через месяц мы прочли в газете, что в городе Кармел, штат Калифорния, на 70-м году жизни умер писатель Линкольн Стефанс. Так и не пришлось ему умереть в стране социализма.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 Глава 35. 4 стандарта. Страшно выговорить. Но Голливуд, слава которого сотни раз обошла весь мир. Голливуд, о котором за 20 лет написано больше книг и статей, чем за 200 лет о Шекспире. Великий Голливуд.